не Так что ей потребовался еще час на то, чтобы унять обиду, дав в тот чего он именно сегодня, а не в выходные добивался. Муж захрапел, а Аня все прокручивала день. Вот бы мне кто-что-нибудь хорошее сделал. Эмоциональный шантаж. Суть происходящего не сказать нет эмоциональному шантажу. Итак, что происходит при шантаже и по каким болевым точкам он бьет? Первое. Мы боимся потерь. Боимся потерять друзей, предполагаемое будущее, отношения, дружеское расположение. Нам легче встать на уши или на задние лапки, чем представить, как за ними закроется дверь навсегда. Мы не хотим быть отвергнутыми, но почему мы этого так боимся? Ответить просто: мы боимся своих страхов. Однако известно и нам в том числе, что умеющие сказать своим близким вовремя нет страдает от страхов гораздо реже. Второе. Мы боимся быть нехорошими. Нехорошим в глазах других людей плохой матерью, негодной работницей, нерадивым покупателем, бестолковым клиентом в сберкассе, некачественной женой, непочтительной невесткой. Потому что хорошая невестка должна оказывать знаки внимания старой и много женщине. Хорошая жена должна угождать мужу быть нарядной, веселой, беззаботной, здоровой, жизнерадостной. Оптимальный выход, когда нам предлагают что-то неприятное, неприемлемое, нежелательное, то проще в этом случае считать, что это урок. Воспитание в виде испытания нашего отношения к тем, кто его навязал. Мужчин часто берут на слабо. Слабо Вальдемару искупаться в фонтане. Если ты меня любишь, то тогда. Вот нехитрая фраза, выключающая защитные механизмы. А далее... Быть употребляемой есть почётная обязанность и долг хорошей жены, сотрудницы невестки матери. Отсюда же вырос миф о высокой, самоотверженной, жертвенной и самозабвенной любви, которой никогда не бывает. В то же время нам известно, что люди, умеющие сказать нет, навязанному стилю поведения, способны спокойно пережить свое мнимое несовершенство. Да. Я не отличная любовница, несовершенная мать, не самоотверженная дочь. Я есть я. Очень хорошо об этом сказал Авраам Линкольн. Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств третье наличие родительского сценария мы знаем как нужно можно и должно вести себя когда нас что-то не устраивает но внутренний родитель установки родителей родительский наказ говорит нельзя примирись, уступи Чем сильнее раздражение, тем сильнее комплекс внутренней вины, и хочется что-то сделать, чтобы загладить ее, сделать за свой счет, разумеется, что-то для него хорошее. Занять для него под себя большие деньги, купить дочери четвёртые джинсы, сыну дорогущие лего, полчаса поговорить со свекровью о том, куда она могла задевать программу передач ТВ на следующую неделю. Как закономерный итог накопления внутреннего раздражения и взрыв. Взорвавшись, мы обнаруживаем, что ничего не изменилось. Вина внутри осталась, но к ней прибавилась еще одна за свое неправильное поведение. Постоянно позволяя себя использовать и быть объектом манипуляции, мы копим обиды на людей и на жизнь. В этом случае после вынужденных уступок и вытащенных из нас согласий мы теряем терпение и взрываемся, как сто тысяч тонн тротила. Причем реакция может быть абсолютно неадекватна последней просьбе. Это всего лишь последняя капля в бочке с порохом. И взрыв объясняется не конкретной манипуляцией, а десятком сотен предыдущих. Цель у манипуляторов одна сделать нас таким, каким хочется им. Я пришел домой в новой шляпе. — Ты похож сейчас на Мерлона Брандо, отметила дочь. Я разделся и закурил трубку. Ты похож на Эренбурга не удержался Шурин. Я загасил трубку и стал поливать цветы. Ты похож на мечуина, заулыбался тесть. Я повязался тряпками и пошел варить пельмени. Ты похож на Варвару Степановну с первого этажа, захохотала теща. Я отшвырнул кастрюлю и затопал ногами, как ты похож на самого себя вздрогнула жена те же кто нас доводит чувствуют себя вполне комфортно так как чем больше взрывов тем больше у нас чувство вины до бесконечности из каких глубин подсознания у нас Взялось убеждение, что сердиться просто так на близких нельзя, а можно только тогда взорваться, когда доведут до ручки. Избегая взрывов, надо научиться говорить нет в виде я на тебя не сержусь. Вместо ты меня бесишь. Четвертое желание иметь подтверждение завышенной самооценки. В этом случае чаще всего нам хочется, чтобы мы были нужны. Но это желание обычно завуалировано под альтруизм. По сути, нам нравится, что мы нужны, что без нас не будет ничего ни стоять, ни лежать, ни двигаться. Давление на нас ощущается как сладкая боль. Мы значимы для других, которые без нас и мы таем. Дочь, ты же все у меня понимаешь. И убегает, оставляя вас с двумя внуками, невыголенной собакой и дочкой подруги. Свекровь вздыхает: "Одна ты меня понимаешь и наваливает на вас груз проблем неудавшиеся жизни. И мы горды. Да-да, горды мы, внимательны, душевны, мы преисполнены альтруизма, и мы хорошие, потому что к плохим не подходят с просьбами. Она уверяла его, что близость невозможна без любви. Он согласился и полюбил ее. Она уверяла его, что любовь невозможна вне брака, он согласился и женился на ней. Она уверяла его, что брак невозможен без детей, он согласился и у них родились дети. Она уверяла его, что детям нужен добропорядочный отец, он согласился и стал добропорядочным отцом. Она уверяла его, что внукам нужен заботливый дед, он согласился и стал заботливым дедом. Когда он умер, она уверяла всех, что была ему во всем послушной женой. И все согласились с ней. И вновь вопрос: а почему же у нас так занижена самооценка, что ее надо подкреплять столь нерациональным способом? Причем мы знаем людей, спокойно говорящих: "Нет", в ответ даже на настойчивые просьбы и ничего, чувствуем себя вполне удовлетворительно, и самооценка не страдает. Хуже всего, когда манипулятором выступает собственная мать. Возьмем, к примеру историю Гали. Мать с детства внушала ей, что она осталась одна только потому, что у нее была дочь. В зрелом возрасте Галина поняла, что с таким характером капризным, властным и неискренним мать не имела шансов на длительные отношения с кем бы то ни было, но тогда каждый день она выслушивала упреки в виде жалоб, монологов, заканчивающихся: "Но у меня есть ты. И нам больше никто не нужен, ведь правда?" Или "Тебя так, как я, никто в мире любить не будет." Или "Да, он, она, они тобой пользуются, знаю я их. В Глаза одно а за глаза другое." После чего следовала просьба пожалеть убраться сходить в магазин куда-то пойти с кем-то не видеться посидеть дома и снова выполнять ее просьбы когда Галя в 20 лет уехала учиться в другой город мать дала понять что она предала ту которая всем пожертвовала в жизни после чего последовал вывод Ну ладно, я привыкла. Развлекайся. а Я поскучаю по Стариковски. Но в том, как она отпустила учиться была донайская хитрость. Она хотела успеха в дочери, денег, статуса, зная, что нить, связующая ее с дочерью, прочна. Первый брак был неудачным, Галя быстро это поняла, Увидев выражение лица матери после первого совместного визита, это была неприкрытая жалость. Когда мать узнала, что Галя беременна, ее слова были, ну вот. теперь хлебнешь шилом патоки, узнаешь, что почём. И Галя это узнала. Муж погуливал, денег было мало. ребенок периодически болел. Когда включилась мама и принялась помогать, от этой помощи стало еще хуже. Она оставила Галю без мужа, без единого претендента на руку и в полной зависимости от себя. Галя тем временем сделала карьеру и увидела в дочери уменьшенную копию бабушки. Обе не желали, чтобы она была с кем-то. В ответ на любые попытки отстоять себя следовала яростная реакция: ты хочешь лишить ребенка единственного близкого ей человека бабушки. Плюс звонки начальству: "Простите за беспокойство, но я так волнуюсь". Она у меня такая. Плюс общение с соседями: "Мне так жаль с вами расставаться, а моя дочь настаивает, чтобы я уехала кстати, к себе домой". Итак, Галя стала жертвой последовательных компромиссов и неумения вовремя сказать нет. Да, мама. Спасибо за все. А теперь я продолжаю жить дальше. Если будет нужна помощь, то обязательно сообщи. Я сделаю что в моих силах. Все, я свободна. На ее счастье. В ее жизни появился поклонник, обладающий решительным характером. Он не стал ставить ультиматумов: выбирая или она, или я. Он понял, что Галя не в состоянии выбрать и сам выбрал оптимальный вариант. Приехал в компании друзей с такими лицами, что ее мать собралась сама и на предоставленной ей машине уехала к себе домой. Установил регламент: в день один обязательный звонок и все — Надо сказать, что ситуация нормализовалась надолго и всерьез. Признаки того, что вы стали жертвой манипуляции. Уступив мужу, маме, папе, подруге, вы долго и складно объясняете себе, почему это было единственно возможным из всех решений. В момент уступки возникает чувство бессилия, вплоть до физической слабости. Есть ощущение, что это с вами уже было, Было неоднократно и тягостно. Появляется масса фантазий на тему: как было бы здорово отказать и все сделать по-своему появляется мысль о том, что если вы откажете, будет то то то то и то-то. Выполняя желания близких и родных, вы злитесь на себя, на них и на всех вообще. Что мешает жить нормально? А вот признаки так называемых неврастенических целей. Неврастенические в смысле нереалистические и мешающие нормально жить. Первое. Необходимость быть нужным. Вы хотите, чтобы было так. Если вы уйдёте, всё рухнет. Эта теория редко подтверждается на практике. Часто вы хотите быть преданным своему шефу и чтобы это было замечено. Но как насчёт верности себе? Может быть, вы тратите всего себя на работе, потому что не можете достичь успеха в других областях жизни. Второе необходимость быть более любимым, чем уважаемым. Невростинически ориентированные люди очень озабочены тем, чтобы их любили. Они считают, что если ответят на просьбу отказом, как бы нахально ни была просьба, то люди разочароуются в них. Может быть, нет, а может быть, да. Однако нужно помнить, в аспекте работы уважение значит гораздо более, чем симпатия. Уважаемому человеку предоставить лучшую работу. Не драм часто слышишь: "Он, конечно, хороший парень, но это ведь не профессия". Третье необходимость подчинять себе безнадежные ситуации. Некоторые люди полагают, что если работа их не удовлетворяет, то это их вина. Они должны или победить в сложившейся ситуации, или признать свое поражение. Архитектор и декоратор интерьеров работала в подчинении У женщины старшего возраста, которую характеризовала как редкостную стерву, властную, никого не уважающую эксплуататоршу, ей предложили работать с другой дамой, которая показалась хорошим человеком. Однако она отказалась, решив, что отношение к ней шефа ее беда и вина, если я от нее то я убегот проблемы. Я должна заставить эту стерву уважать меня. К тому же я многому у нее научилась. В действительности у обоих была равна хорошая репутация как у специалистов своего дела. После нескольких бесед она решила уйти к новой даме и, начав работать с ней, избавилась от своего напряжения. Четвертое. необходимость быть паинкой, заслужить одобрение. В этом случае вы путаете задачу, где акцент делается на то, чтобы хорошо выполнить работу и процесс, во время которого вы используете работу для того, чтобы показать свои личностные качества. Вы становитесь уязвимы, чувствительны к стрессам и уходите от реалий работы. Пятое желание заставить мир пожалеть вас. Не желая и не понимая этого, вы сами создаете невыносимые условия работы, такие, что все вокруг говорят: "Бедняга". Тем самым вы получаете желаемое симпатию и участие, но они мешают вам жить. Неуверенность в себе всегда минус. Это верно наполовину.